Меня соединяли два раза. Она равнодушно выслушала мою жалобу. Ее внимание все еще было обращено на улицу. «В чем дело, пожар?» — спросил я. «Не знаю», — ответила она. «Да, вы уплатили за оба разговора?» — спросила она рассеянно. Я уверил ее в этом и вышел на улицу. На Яллертон роуд собралась небольшая группа людей — Промчалась карета скорой помощи, и я не спеша прошел широкий пассаж, добрался до такси, кивнул шоферу и, помедлив мгновение, посмотрел на небо. «Останется ли погода такой же?» — спросил я шофера. Он подумал минутку и ответил. «М -м -м, «Думаю, что дождя не будет суточек». Стритхем Хилл Стейшн», — приказал я. Из Стритхем-Хилл я приехал трамваем к лондонскому мосту и оттуда автомобилем к вокзалу. Я как раз поспел к поезду, отходящему в 10.40 в Бруквуд. Там я подкрепился немного в отеле, после чего поехал машиной в Линксайд имени некоего мистера Джемса Стэнфилда, которая граничил с площадкой для гольфа Уакинга. Вильям, мой слуга, занятый в саду окапыванием клумб, приветствовал меня с присущим крестьянам равнодушием. Дженнет, его племянница, тотчас же впустила меня, и хотя я приехал совершенно неожиданно, не обнаружила ни малейшего любопытства. Она затопила камин в маленьком салоне и выслушала мои замечания приветливо, с непоколебимым спокойствием. В этот день я острее, чем всегда, испытывал Какую-то неловкость перед Дженнет. Я из тишка наблюдал за ней, пока она наклонялась к огню. Она была очень молода, и даже скверно сшитое платье не могло скрыть ее прекрасной фигуры. У нее были тонкие губы, пытливые странные глаза, горевшие на бледном лице, обрамленном массой старательно причесанных блестящих каштановых волос. Когда она выпрямлялась, немного раскрасневшись от напряжения ее взгляд, ожидая приказаний, на мгновение, остановился на мне. Сознание того, что я в первый раз вижу ее так близко, и что она необычайно красива, возволновала меня. Ничего не случилось в мое отсутствие, Джанет? Ничего, сэр? Сборщик налогов он хотел узнать ваш лондонский адрес. Вы сказали ему, я не знаю его, сэр, ответила она спокойно. Я снял свои очки, почистил стекла. Я хороший психолог, но равнодушие этой девушки привело меня в замешательство. Я оставлю вам его, когда уеду снова. Пообещал я. Пожалуйста, приготовьте мне серый костюм для гольфа и чулки. Вы будете обедать, царь? Я буду обедать в гольф-клубе. А ужинать дома. «Что вы закажете на ужин, царь?» «Предоставляю вам позаботиться об этом». Она вышла, не задавая больше вопросов. Когда я через несколько минут поднялся наверх, моя спальня оказалась убранной, как всегда. Костюм для гольфа был приготовлен. Я снял свое несколько оригинально сшитое платье и надел костюм для гольфа, и отправился в клуб. В вестибюле... Я встретил секретаря. Будете ли вы здесь после обеда, доктор Стэнфилд? Спросил он. О, с удовольствием, ответил я. Приехал кое-кто, продолжал он. Кто охотно сыграл бы партию? Вы встретите его в столовой. Я вышел. У одного из столиков сиделся Норман Грей. Человек, который несколько часов тому назад в Брикстоне, на Йолертон-Роуд, наблюдал из окна за тем, как меня хотели арестовать. Грей. Осенью 1900 года я отказался от своей службы в скотланд ярде по двум причинам. Ну, во-первых, над протеста против большой несправедливости, хотя и не задевшей меня лично, но вызвавшей глубочайшее возмущение большинства моих коллег...